Примечание. Романс сером. Романсы о короле Родриго. Легенда о последнем вестготском короле Родриго относится к числу древнейших исторических преданий Испании. Возникла она, по всей вероятности, вскоре после реальных драматических событий, приведших к завоеванию почти всей территории Пиренейского полуострова маврами. В июле 711 года арабское войско под командованием Тарика сокрушило при реке Гвадалете нынешнюю провинцию Кадис армию вестготского короля Родриго. На стороне Тарика выступили и отряды сыновей Ветицим, предшественника Родриго, умершего в 710 году. Победа Тарика открыла арабам путь на север Согласно арабским историкам, быстрой победе арабов содействовал и некто Ольбан Олеан Ильян Орбан, наместник Сеуты Дочь которого была обесчищена королем Родриго Первое из дошедших до нас упоминаний об этой легенде содержится в хронике Муассака Начало IX века, откуда она перешла к арабским и христианским хронистам По первому последней хульбант и вродился в графа Хулиана, а его обесчещенная дочь в Каву. В завершение свою легенда получила в Сарацинской хронике или хроники короля Дона Родриго Педро дель Кораля составленной около 1430 года. Эта хроника и явилась основным источником для цикла романсов о короле Родриго, опубликованных в собраниях середины XVI века. Прослеживаются три фазы этой на редкость драматической легенды. Первая. Дон Родриго проникает в заколдованный замок в Толедо, в жилище Геркулеса, куда никто не смел проникать. На стене замка были изображены арабские воины, а под ними надпись гласящая, что Испания будет завоевана народом, здесь изображённым, едва ли ж кто-нибудь нарушит запрет. Второе. Лакава Флоринда, дочь графа Хулиана, наместника Сеуты и Танжера, была обесчещена королём Родриго во время её пребывания при королевском дворе в Толедо. Лакава арабская Алакаба поблекла от горя и позора. Она пишет письмо отцу с просьбой отомстить за бесчестье. Разгневанный Хулиан получает дочернее письмо, вступает в сговор с маврами, чтобы сокрушить королевство дона Родриго третьем. После разгрома при Гвадалете король Рудригу бежит в Португалию. Возле городка Визеу он встречает монаха, которому исповедуется в садизме. Монах накладывает на него такое покаяние, лечь в гроб со змеёй о двух головах. Последняя деталь возникла позже, вероятно, в конце 14 века и является, скорее всего, португальским нововведением. В момент смерти Рудригу когда визео зазвали сами собой и душа грешника обрела вечное блаженство. Такова легенда. Как бы плохо они ни согласовывали с ней исторические данные, они тем не менее проступают сквозь толстый слой поэтического вымысла. Так в турецком дворце была какая-то сокровищница. Полагают, что готовясь к войне с басками, Родриго решил завладеть сокровищами, принадлежавшими церкви и именно в тот час, когда он там находился, случилось известие о нападении отряда с Мавра Тарика. Произошло это примерно за год до нашествия мусульман. В народной памяти события смешались, появились новые их сцепления. Мотив предательства тоже подсказан реальными историческими фактами. После смерти предпоследнего готского короля Ветицы в 710 году На престол самоуправленно вступил правитель Бетики Дон Родриго. Сыновья Витицы и их единомышленники выступили против Родриго. Граф Хулиан держал в сторону сыновей Витицы. Он решил заручиться поддержкой мавров. Согласно договоры было решено вторгнуться в Испанию и возвести на престол детей витицы. Весной 711 года мусульманские полчища переправились через пролив и начали поденосное шествие на Пополо остров. Быстро разгромив Родриго, покинутого своими сторонниками, Что касается заключительного эпизода, то дело обстояло примерно так. Родриго, согласно единственной хронике того времени, анонимной кордовской хронике, погиб в бою. Поэтический вымысел оказался более эффектным. Родриго бежал, решив искупить свою вину с помощью столь страшного покаяния. Хроника Альфонсо Третьего Великого, 880-й год, утверждает, что... В Визео была найдена скромная гробница со следующей надписью «Здесь покоится Родриго, последний король Готов». Согласно предположению Менендеса Пидаля, надпись эта появилась в результате искаженного перевода другой надписи, сохранившейся в старинной арабской хронике. Надпись сообщала всего-навсего о том, что в такой-то могиле был заживо погребен такой-то. Дело в том, что согласно древнеримскому закону, с некоторыми изменениями в ос принятом вёстготским законодательством о самоубийство наказывалось так: преступника зашивали в мешок и бросали в море, либо сажали в яму со змеями.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 Помимо хроники романсов, легенда о короле Рудриго получила разработку в театре у Луиса де Леон э, в пророчестве Таху, у Лопы де Вага в последнем Готье и у ряда других драматургов. В XIX веке легенды воспользовались испанские романтики Герцев Ривас Эспрон Седа и Сорилья. Из иностранцев вдохновлялись ею Вальтер Скотт, Саути, Лендор, Вашингтон Ирвинг, Виктор и Абель Гюго. В России легенда и короля Родриго воспользовался для своего Родрика Пушкин, исходным материалом для которого послужило пространное около 7 тысяч стихов поэма «Саути». Толедо, столица тогдашнего вестготского государства. В древнем доме Геркулеса, сказанного выше, следует добавить, что согласно легендам, Геркулес Геракл почитался основателем Толедо. На корабль он сел в Тарифим. Тарифа город и крепость на юге Испании, неподалёку от Гибралтара. В 13 веке Тарифа была военным форпостом против мавров. Словно Сула или Марим. Римские полководцы, прославившиеся жестокостью и деспотизмом. В восьмой решительной битве. Согласно всеобщей хронике, битва при Гвадолете длилась восемь дней. «Вчера я носил корону, сегодня покрыт позором». Этот стих Сервантес вкладывает в уста Маэса Педро, Дон Кихот. Цитирует его и Виктор Юго, «Восточное стихотворение». «Конец» примечаний